Китайский Новый год. Снег шел, не переставая целую неделю. В середине февраля весь Айдахо Сити казался погруженным в сон, впавшим в оцепенение, которое теперь закончится только весной, что случится лишь через несколько месяцев. Ну или практически весь Айдахо Сити. Китайцы вовсю готовились к китайскому Новому году. Целую неделю китайцы говорили только о праздновании Нового года. Они распаковывали и выкладывали на полки гирлянды ярко-красных петард, привезенных из Сан-Франциско, чтобы держать их в сухости. Несколько самых ловких китайцев должны были складывать и вырезать бумажных животных, которые будут отданы предкам вместе с большим количеством ладана. Все общины заворачивали сладости и сушеные семена лотоса в красную бумагу для раздачи детям в знак хорошего начала Нового года. За два дня до новогодней ночи Айянь руководил приготовлением тысяч пельменей на Новый год. Жилая комната была превращена в конвейер пельменной фабрики, где кто-то раскатывал в одном углу комнаты теста, кто-то готовил начинку из рубленной свинины и креветок, резаных овощей, смешанных с кунжутным маслом, а остальные заворачивали шарики начинки в тесто и придавали им вид морских моллюсков с закрытыми створками. Слепленные пельмени укладывали в ведра, закрывали сверху сухими листьями лотоса и оставляли на морозе прямо до новогодней ночи, когда им предстоит кувыркаться в кипящей воде. Лили помогала как могла. Она сортировала гирлянды петард и хлопушек по размерам, пока ее пальцы не начали пахнуть порохом. Она научилась нарезать цветную бумагу в форме цыплят, коз и овец, чтобы их можно было сжигать в присутствии богов и предков, которые придут разделить радость с людьми. «Понравится ли господину Гуаньюю бумажная овечка?» спросила Лили Логана. Логан был приятно удивлен. Затем его лицо из-за холода, еще более красное, чем прежде, стало очень серьезным. Я уверен, что он обязательно будет присутствовать. Наконец, в самую большую пользу Лили принесла в качестве заключительного звена линии по производству пельменей. Она стала экспертом по фигурному оформлению краев пельменей, создавая вилкой волнистый узор, как у створок раковины, который символизировал непрерывную линию благоденствия. «У тебя очень хорошо получается», — сказал Логан. «Если бы твои волосы не были рыжими, а глаза зелеными, я бы подумал, что передо мной китайская девочка». «Это ничем не отличается от того, как мы делаем корку пирога», — сказала Лили. «Мама меня научила». «Ты мне покажешь, как сделать пирог с правильной коркой после Нового года», — сказал Аянь. «Я всегда хотел узнать этот американский фокус». Активность китайцев вызвала ажиотаж во всем Айдахо-сити. «Каждый получит красный пакет, наполненный деньгами и сладостями», — шептали друг другу дети — «Все, что нужно сделать, это прийти к их дверям и пожелать им удачи в новом году». Джек Сивер восторгается кухней китайцев уже несколько месяцев. Говорили друг другу женщины в магазинах и на улицах. «Наконец, и нам ее можно будет попробовать». Говорят, что китайцы собираются кормить всех, кто придет к их дверям пельменями из свинины, в которых можно почувствовать все вкусы света. «Ты пойдешь к китайцам?» «Когда они будут праздновать Новый год?» – спрашивали друг друга мужчины. «Говорят, язычники проведут парад в честь своих предков, где будет громкая музыка, множество цветастых костюмов. В конце они закатят такой пир, на котором еще никто во всем бассейне Бойсе не бывал». «Каким был Логан в Китае? У него большая семья?» – спросила Лили А. Яня помогая ему заносить большие склянки с молодыми побегами бамбука в дом. Она устала от всей работы, что ей пришлось заниматься за последние дни, и с нетерпением ждала завтрашнего пира. По правде говоря, она чувствовала себя немного виноватой, ведь никогда с такой готовностью не помогала собственной матери, которая постоянно просила о помощи по дому. Она пообещала себе стать лучше после завтрашнего дня. «Не знаю». — ответил Аянь. — Луган не из нашей деревни. Он даже не южанин, просто появился однажды у доков, откуда мы готовились отплыть в Сан-Франциско. Значит, он был странником даже в своей собственной стране? Угу. Попроси его рассказать о нашем пути сюда. Конечно, несильные и несчастливые удаляются в изгнание. Алексис де Токвиль